Капитан Невельской прошлым летом брал в поездку вверх по Амуру. Афанасий понимал по-русски, а Позвейн говорил по тунгуски Вот они и переводили геликам слова капитана. Зиму гиляк прожил в Петровском. Узнал немного русских слов. Теперь он с капитаном один. Как же Позвейну не важничать перед своими? Он у капитана самый главный человек. Переводи Позвейн землякам сказал Невельской и медленно с паузами заговорил, обращаясь к туземцам. «Вся эта страна была и есть русская, и мы не позволим никому распоряжаться здесь. Маньчжуров мы не боимся и заставим их уважать нас. Если кто-либо из них будет распускать враждебные для нас слухи, то чтобы таковых представляли в Николаевский пост, где они будут строго наказаны. А равно будут наказаны и те из других народов, которые осмелятся нам угрожать, тем более совершать против нас какие-либо враждебные поступки. Отныне все народы Преамурия будут под защитой русского царя». Низкорослый позвень, поднимаясь на носках и багровея плоским лицом, выкрикивал фразы сердито-отрывисто. Башняк, глядя на Позвейна, едва сдерживал смех. «Да ты чего распетушился!» Заметил переводчику и Геннадий Иванович. «Разве я так говорю? От твоего крика все люди разбегутся». «Зачем убегать? Мои сородичи понимают», — серьезно отвечал Позвейн. «О добром надо говорить сердито, как о худом, обманывать злых духов, а то духи испортят хорошее дело». Из толпы вышел маленький старичок. На нем короткий халат из рыбьей кожи. На ногах рыбьи олочи с острыми загнутыми носками, кривые ноги перетянуты кожаными ремешками, на левом боку деревянные ножны с ножом. Это Сурген. Его уважают в стойбище. Прошлым летом Невельской советовался со стариком, как плыть по Амуру. Сурген подошел к Геннадию Ивановичу уверенно, заговорил певуче, взмахивая руками. Позвейн сбивчиво переводил. Невельской понимал так. «Вам надо тут зимовать!» — Геляк показывал на сопки и реку. «Или дров мало здесь, или рыба не ловится. Все есть!» Сурген поднял на черточками глаз безволосые шишки бровей. «Давай жить вместе, капитан! Мы вам орбачить будем, зверя искать будем. Вы нам торговать мукой, сицем, порохом. Так ладно будет, да?», да. Команду распустили на короткий отдых. Возле Невельскова и Башняка собрались геляки. Позвейн взмок от отважности и напряжения. В этот день ему много пришлось говорить. Ни трубку на корточках выкурить, ни речной воды напиться никак нельзя было. Капитан толковал с таежниками. Они рассказывали про свои междуусобные неурядицы. Тот котел занял да разбил, а целый отдавать не хочет. Другой соседу грозит поломать лодку, На торговцев жаловались, Невельской улаживал распри, просил туземцев впредь обращаться за помощью к Башняку. В тот же день Невельской отплыл назад в Петровское. 25 матросов и казаков принялись устраивать для себя временное жилье. Натягивали палатки, мастерили шалаши из веток и травы, делали навес, столы и скамейки. Повар с матросами таскал камни для очага. Полнолицый приказчик Березин укрывал дождей свои товары. Двое пожилых казаков уселись на чурбаки, распоясались, как бывало дома, в раздолье сибирских лугов, повернули фуражки козырьками назад и потюкивали молотками по косам на бабках. Завтра надо будет косить сено для двух коров и лошади, обещанных к осени невельским. Лейтенант Башняк, разгоряченный, без мундиры и фуражки, черные мягкие волосы спутались, распоряжался постройкой шалашей, сам колья забивал и ветки рубил. Слушая перезвон кос, он вспомнил родное село ушаково, у речки Нерехты, знойное лето, дремотную заводь под старыми липами. Вспомнил свое детство. Уже при свете костра Команда молча поужинала и разбрелась на ночлег. Глава вторая Николай Константинович зажег в палате